Карина. Трезвый рассудок суживает, анализирует, говорит «нет». Хмель расширяет, синтезирует, говорит «да». Уильям Джеймс. Да, я плохо помню страшные и неприятные моменты. Зато хорошо маму, остроумная и смеющаяся каждый день. Смотрю на картины, которые остались после нее. Открывал ли алкоголь ее настоящую сущность? Вряд ли. но совершенно точно могу сказать, что в студенческие времена он открывал во мне звериные инстинкты. Мама всегда хотела сына, который бы продолжил её дело. Но у неё родилась я и продолжила лишь пьяный позор. И художника из меня так и не вышло. Зато за художника вышла я. У нас с мамой не только одинаковые коленки, лица и пальцы на ногах, но и одинаковое свинство. Или оно вообще у всех одинаковое? Свинство, оно ведь не сразу из тебя выпрыгивает. Оно медленно выползает, пока не посмотришь в зеркало, не вспомнишь прошлую ночь и не поймёшь. Вот она, полная свинья. Но, признаться, я всё реже напиваюсь с такими интересностями. Теперь мой максимальный уровень — отрубиться где-нибудь по-тихому. Но это вовсе не потому, что я научилась ладить с алкоголем. Как раз наоборот. Всё немыслимое превращается в реальность, когда я пьяна. Однажды на очередной богемной тусовке, когда у нас ещё не было детей, мы с мужем перебрали и оказались в одной комнате со знакомой супружеской парой. Мужчины стали предлагать непристойный опыт. Мы и дамы присеклися ябезобразие, хотя что-то тонкое чувствовалось в воздухе, что давало мне уверенность, согласись мы, всё бы случилось. То есть, если бы мы были пьянее, я бы вряд ли захотела поздороваться с подругой на следующее утро. И предложила бы сварить вместе кофе. Хотела ли я когда-нибудь заняться сексом с ними? Нет. Хотела ли я когда-то, в принципе, заняться сексом с несколькими партнёрами одновременно? Это что-то вроде стоит попробовать хотя бы разок, как прыжок с парашютом. Не знаю. Когда я спрашиваю подруг, хотели бы они заняться сексом втроём или попробовать что-то экстравагантное, они всегда говорят да. Но когда я уточняю, протрезвляю голову. Все вежливо отказываются. Почему? Мы не хотим никаких экспериментов. Нет у нас такой потребности. Но мы ещё и не хотим показаться фригидными или не любопытными или неопытными. Мы же росли в 90-е и читали советы из журнала Космополитен. Алкоголь связан с сексом и искушённостью. Но так ли нам нужна эта искушённость? И если нужна, то почему мы не пробуем эти вещи просто так, потому что они нам на самом деле нравятся? да потому что не хотим. Как не мечтаем пописать на публике или подславать человека своего пола. Не страдаем от того, что не едим руками или нам не позволено подойти к первому встречному и предложить посношаться в туалете. Алкоголь не раскрывает наши истинные желания, не показывает истинное лицо. Если бы это было так, мы бы, одушевлённые полученным опытом, продолжали веселиться и в трезвой жизни, но мы не делаем этого. Нам слабо Мы боимся? Нас сковывает стыд? Лично я хочу улыбаться, потому что живу в кайф, а не из-за бокала вина. Хочу хотя бы попробовать. Сегодня я не ела шоколад, достала кроссовки и сходила на пробежку. Звучит не так заманчиво, как секс втроём, правда? Юля. И кроме того, у меня ещё были иллюзии, несовместимые с пьянством. Например, что существует настоящая любовь, и в неё верят все мужчины и женщины. Что отцы не отрекаются от своих детей, что есть на свете справедливость, что людям необходимо искусство и множество других наивных представлений, помогающих нам жить. Джек Лондон. Прошлый год на Неве пьянство был плодородным. Начала я его с того, что вступила в сношение с малоприятным асексуальным знакомым. Без пары рюмок я на него даже не смотрела. Но как только алкоголь попадал ко мне в рот, я начинала считать его Адонисом. Он и сам шутил по этому поводу. Трагедия моей личной жизни заключается в том, что я всегда выбирала себе партнёра, предварительно скрасив окружающий мир парой стопочек. Точнее, нет. Я не выбирала, а перебирала то, что само попадалось. Например, бывший муж. Я считала его парнем, мягко говоря, непривлекательным, но добрым и благородным. Самое смешное, что сейчас я думаю, что он очень даже ничего, но добра и благородства в нём столько же, сколько во мне виски. А тогда я даже хотела познакомить его со свободной подругой, раз мне он не приглянулся. Но внезапно нас склеил алкоголь, чтобы долго держать вместе. Мы пошли в бар с подругами и договорились, что нас заберёт оттуда один мой знакомый. Он прихватил с собой моего будущего бывшего мужа, чтобы не было скучно. И скучно точно не было. Из бара мы переместились в Starlight. Там будущий бывший муж предложил пить водку и запивать её якобы безалкогольным махито. Но махито был алкогольным, а ночь становилась томной. Знакомый развозил нашу компанию на моей же машине. Из Starlight мы повезли подруг домой. Бэм уселся на переднее сиденье, а в моей машине там имею право находиться только я. Так что я села к нему на колени, и за поездку мы сблизились. Затем было решено ехать в корчму. И вот сидим там я, БМ и трезвый друг. Пикантная деталь состояла в том, что трезвый друг когда-то тоже не избежал моих пьяных чар, и наше сближение с БМ ему не очень-то нравилось. После корчмы мы завезли мою машину на подземный паркинг того самого элитного дома, где благополучно стали целоваться. Трезвый друг плюнул на нас и гневно удалился. А мы с тех пор не расставались 7 лет и нажили 2 их детей. В трезвых проблесках я осознавала, что этот парень не подходит мне по причине огромной любви к алкоголю. Я даже пару раз обсуждала этот факт с подругами, но они посоветовали делать, что хочется. Это был плохой совет. Второе свидание. Я заезжаю с БМ в ресторан, где он гулял на чьём-то дне рождения. Петровка из Арки на лошади выезжает мой красавец. Лошадь травняется с машиной, БМ падает с животного прямо мне под колёса. Потом его тело неизвестным образом попадает ко мне в машину. За помощью я обратилась к трезвому другу, который нас познакомил. Но и он в ту ночь был не трезв. Как и все мои друзья, он любил выпить и по степени сумасшествия мог бы составить мне здоровую конкуренцию. Я думала, что получу пару рук, которые помогут вывалить Бэма из машины, но получила ещё одну пьяную рожу. Чтобы их вытрязвить, я не придумала ничего лучше, как проехать пару кругов по МКАД. Бэм, когда открывал глаза, начинал фотографировать, и на утро никак не мог понять, как в его телефоне оказались фото Биберева, и где он вообще накануне был. Я завершила ошибку, заехав в МакАфта. Думала, что они поедят и придут в себя. Они же начали вылезать из машины, танцевать на крыше и обзывать проходящих мимо ментов. Так мы встретили рассвет. После такой ночки, ну как не влюбиться в парня по уши. Достой фотографии до свадебного периода. Мы в баре, мы на тусовке, с редкой фотографии смотрит хотя бы один трезвый глаз. Карина. Такие мысли, смутные, загадочные, тревожные, относились как раз к типу, который хорошо было вытравливать водкой. Но мне, к сожалению, предложили на выбор только кофе или чай. Почему в салонах красоты не предлагают ничего покрепче? Гейл Ханиман. Элеонор Олифент в полном порядке. Первые 15 минут было трудно дышать. Я сдалась и перешла на шаг. Бег пока явно проигрывал в бутылке и плитке шоколада. Я шла третий круг по стадиону недалеко от дома и думала о значимых или счастливых моментах прошлого. Хорошо. Сначала я думала о том, что приготовить на ужин, что докупить в магазине по дороге домой и когда на этой неделе буду стирать. Я хотела найти опору, ради которой вообще стоило пытаться. Я хотела найти что-то хорошее, чтобы сказать себе: "Смотри, было по кайфу, значит, и впереди ещё будет". Но я не нашла ни одного осознанного или трезвого момента. На всех выпускных я была пьяной. Я была пьяной, когда в первый раз целовалась с первым мужчиной и с будущим мужем это разные люди. Любители выпить никогда не бывают самоумны, и эта слабобинка нам часто прощается. В специфическом кругу творческих личностей, с которыми я общалась в юношестве, Самоумдренность не котировалась, зато котировались боль, сомнения и абсент. Нам просто не хотелось быть собой, и алкоголь дарил прекрасную возможность. Уже по дороге домой я думала, почему не хотела быть собой тогда, когда ещё была полна надежд стать великим художником, и почему не хочу быть собой сегодня, когда у меня есть любящая семья. Но уже перед сном в душе, перед тем как лечь спать, я поняла, что так устала, что просто не хочу ничего. даже може. Юля. Сейчас я безумно хочу спать, и даже две бутылки шампанского есть, но я не буду их трогать, потому что эта книжка для меня важна. Я хочу написать наконец-то что-то искреннее, что волнует меня. Алкоголь волнует всех, кроме тех, кто не пьёт.